Глава шестая. Киран. Пятый день ада. Ничего необычного не происходило. Порох при каждом удобном случае пытался залезть в мою голову и устроить там хаос. Йоган раздражал одним лишь своим запахом, не говоря уж о беспрерывном контроле даже во время принятия банных процедур. Ко всему прочему, я был на грани срыва. и в шаге от того, чтобы загреметь в карцер. Сегодня Страш сделал мне последнее предупреждение, когда вампиры словно стервятки окружили в шахте. Даже при виде из сириса мои рога покалывали от злости. Все вокруг дико бесило. Особенно тот факт, что я днем и ночью думал о злосчастном поцелуе. Такая невинная шалость с какой-то заурядной демоницей, а я не мог утихомирить бурю. С того момента, как вкусил сладость ее губ и по сию секунду чувствовал ноющую боль во всем теле, моя стихия взбунтовалась, требуя разрядки. А эти троллевы браслеты не давали этому случиться. Напрашивался лишь один вывод. Я сходил с ума. Это место меня убивало. Возможно, каким-то дохлякам с поврежденным разумом. Исправительная программа и пойдет на пользу. Но я — демон сильнейшего рода, тролль меня нагони. Не всем под силу контролировать хотя бы одну стихию. Во мне же заложен потенциал на все четыре. Сдерживание магии разрушает меня. Это не может больше продолжаться. Нужно продержаться всего пару дней. После встречи с посыльным отца я смогу осуществить план побега. А сегодня, после посещения проводника, я надеялся обрести покой и ясность ума. — Ты забыл о нашем споре, демон? — шепнул Из на ухо. и кивнул в другой конец учебного зала, где за партами сидели девушки. Преподаватель, совсем зеленый эльф, голосом и повадками сильно напоминавший нашего дохляка, монотонно зачитывал лекцию об истории оснований Светлого Королевства. Я его не слушал, как и дракон. «Допустим, я поверил, что ты соблазнил Сафиру. Красотка краснеет». и отводит глазки каждый раз, когда ты смотришь на нее. — А что насчет Кайры? Она только и делает, что поглощает тебя жадным взглядом. Дракон многозначительно посмотрел на демоницу, а я проследил за его взглядом. Кайра смотрела на меня в упор, но вызывала лишь стойкое раздражение, как и все. Я невольно взглянул на Сафиру. Подперев голову одной рукой, она пыталась слушать лекцию, но в какой-то момент все же сдалась и задремала. Я хмыкнул, когда она потеряла равновесие и едва не свалилась со стула, но тут же собралась и выпрямилась. Когда я осознал, что в который раз пялился на девушку, не замечая ничего вокруг, меня вновь охватила злость. «Какого лешего со мной происходит?» «Кайра!» — прошептал я. Но взгляд мой был все еще прикован к другой, огненной демонице. Еще секунду назад мне хотелось послать куда подальше дракона с его дурацким спором. Я не привык принуждать себя к чему-либо, но сейчас мне было необходимо переключиться, чтобы окончательно не свихнуться. Посмотрев на Кайру, Я поймал ее заинтересованный взгляд. «Одна из многих», — подумал я. «Сегодня ее очередь», — произнес только для Иссириса. Только эльф объявил о завершении занятий, а стражи построили нас колонной, сопровождая библиотеку, вновь нарисовался оборотень. Он буквально дышал мне в спину. «Порох что-то замышляет». — шепнул Йоган. — Да неужели? — притворно удивился я. — Он? Этот славный малый? Наемник хмыкнул и начал делиться со мной своими догадками. — Сам посуди. Вечером тебя должны отвезти в проводник. Но если ты поведешься на его провокацию, окажешься в карцере и проведешь два дня в адских муках. Меня же поджидает месть дракона. Эмберсу, твоему дружку, не терпится отомстить за то, что получил срок. В общем-то, это Дэрил отправил его сюда. Но за неимением выбора я сойду. — Да мне плевать! — бросил я через плечо. — Твои проблемы, оборотень, только твои. — Серьезно? — Йоган фыркнул. — Хотя чему я удивляюсь? Забей. Я лишь хотел предупредить. что тебе лучше не высовываться прямо сейчас. Будь хорошим демоном, сядь около стражей и сиди смирно все два часа. Теперь пришла моя очередь смеяться. — Прости, няня, у меня другие планы, — поддразнил я, и твое назойливое присутствие в них не входит. Удивительно, но выводить из себя оборотня — Было единственным, что приносило мне радость. Еще бы вампирскую шайку поставить на место. Но еще лучше навсегда распрощаться с этими уродами. Успешно пройдя индикатор, я оказался в библиотеке. Позади раздался звуковой сигнал. Один из вампиров был настроен агрессивно, и его не впустили. Йоган послал мне красноречивый взгляд и кивнул на пороха. который что-то шептал охраннику. Я уж знал, что каким-то образом вампиру удавалось обходить блок накопителя. Меня привлек мелькнувший рядом хвостик. Кайра, проходя мимо, подмигнула. — Любишь историю, Кира? Промолвила она и кошачьей походкой направилась к дальним стеллажам. Тут же появился и Сирис. Подталкивай меня следом за демоницей. Оборотень, наблюдая за этим, лишь обреченно выдохнул и закатил глаза. Завидовал. Уж ему укромные уголки точно не светили. Ледяная ведьма даже не смотрела в его сторону. Что касаемо меня, я жаждал эмоциональной разрядки. Охоты, чувства насыщенности, полета. Хотя бы на мгновение забыть о том, где находился, отпустить себя, свое прошлое, ничего не чувствовать, а лишь ощущать. Это я мог запросто. Оставшись в Скайрой наедине в самом последнем ряду огромной библиотеки, не стал медлить и сразу приступил к активным действиям. Нависнув над демоницей, применил стандартный трюк с обольщением, улыбнулся. Прижал к себе плотнее, погладил по щеке, шепнул пару комплиментов, и вот уже ее руки обвиты вокруг моей шеи, дыхание сбилось, а губы приоткрыты, призывая поцеловать. В последнюю секунду, прежде чем приблизиться, я подумал о Софире. Смешно. Но мне стало интересно, какой будет Кайра по сравнению с огненной. Смешно до абсурда. Никогда прежде я не сравнивал, не думал о других ни до, ни во время, ни уж точно после поцелуя. Но сейчас будто льды сковали мое лицо. Да что там, все тело! Не последовало долгожданной легкости. Отстранившись от холодных губ Кайры, я лишь сильнее разозлился. «Все не то!» троллю в пасть. Все не так. — Что случилось, Киран? — недоуменно попросила демоница, продолжая удерживать меня близ себя. Ее вопросительный и слегка обиженный взгляд давил на нервы, а мягкие поглаживания по плечам раздражали. И на этой минорной ноте, когда на языке уже крутились оправдания, Боковым зрением я заметил движение. Мимо книжных полок прошмыгнула тень, но я успел разглядеть. Это была Софира. Кайра тоже увидела. Я заметил победный блеск в ее глазах, когда она притянула меня к себе и попыталась вновь поцеловать. Первые секунды я даже не замечала ее. Меня развлекало более интересное занятие — самокопание. Сам, не понимая причины, я вдруг осознал, что мне жаль. Но о чем сожалел больше, что меня застукала девушка, которая понравилась больше, или что я вообще целенаправленно пошел с другой, понять не мог. Единственное, что не вызывало вопросов, стойкое утверждение, что Софира мне таки нравится больше. Я убрал с себя наглые руки Кайры, отступил от демоницы и, даже не представляя, чего хочу, направился вслед за Сафирой. Пока шел, думал, что ей скажу. Ничего не приходило в голову, и дело не в том, что раньше я с таким не сталкивался, просто я все еще не мог понять, какого лешего со мной происходило, с каких это пор меня волновали чувства девиц. Не успел я дойти до конца ряда, как Кайра меня окликнула. Вот, ну вот же, ни капельки не колышет ее мнение. «Эй, принцесса!» А вот этот голос заставил меня застыть и все же обернуться. Порох со своими подхалимами стоял около демоницы. Она с тем самым победным выражением отступила и скрылась за рядами. «Болотная кикимора! Да у них тут маленький сговор! Демоница сработала приманкой!» «Вампиры обступили, стражи наверняка подговорены и будут избегать этого места. Другие в ряды для свиданий и не суются». — Это местное негласное правило такое, — И Сирис рассказал. — Кстати, а ведь дракон меня сюда и направил. — Тролли, все предатели, никому нельзя верить. — У нас с тобой незаконченный разговор есть, — продолжил Порох. — Я знал, что он был достаточно силен, чтобы принудить меня к чему-то. и понимал, что эмоции мои на пределе. Магия скопилась комом. Она была готова снести со своего пути всех, даже меня самого уничтожить. А мне бы этого, Леший, как не хотелось. Оценив обстановку и поняв, что ходу мне не было, я пришел к единственному разумному решению. Я же хотел разрядки, так? Так чего, собственно, отказывать себе в удовольствии, раз эти никчемные твари сами приползли? Улыбнувшись своим мыслям, я позволил татуировке крыльев распуститься и активизировал полную боевую трансформацию. Пора доставать все козыри, задохлики. В боевой ипостаси я был огромен. И что уж скромничать, великолепен. В то время, как мой кузен завоевывал койки девиц, я усердно тренировался изо дня в день. Отечество готовило меня к великой миссии — завоевать трон, стать повелителем и предводителем демонов. Чтобы вернуть славу нашего некогда великого королевства, мне было предначертано править. Я вспомнил свое жизненное кредо — никогда не сдаваться, жить вопреки. И это вдохновило. Не дожидаясь, пока порох применит ментальные способности, я бросился на близ стоящего вампира, атакуя когтями крыльев, и одновременно отбивался хвостом от драка инкуба, который пытался схватить и обездвижить меня. Трое на одного никогда не было для меня проблемой. По сути, мне было трудно найти достойного противника. потому что я часто практиковал поединок с несколькими партнерами. Но это впервые я не мог использовать магию ветра. Она была единым целым со мной, интуитивно врывалась и усиливала удары. Но самым эффектным трюком был смерч, когда поднимал противника на десятки троллей высь, а после я без лишних угрызений совести отпускал магию. Отшвырнуть сейчас всех этих стервятников было пределом моих мечтаний, и в какой-то момент мне даже удалось распороть как тем плечо вампира. Но в следующий я ощутил вялость рук и пропустил удар от пороха. «К ногам!» Его голос эхом разнесся в моем сознании. «Мразь!» Ноги тоже ослабли, и я сбросил несколько книг, пытаясь ухватиться за полки. — Что такое кровососка? Втроем с подхалимами не справишься без своих фокусов? Все так плохо? — Не то, чтобы я нарывался, просто не мог не выразить своего презрения. Вампир коварно усмехнулся. но в глазах его была бездна ненависти. И только он открыл рот, как издали послышался голос Сафиры. «Говорю вам, девочки, эту книгу точно нужно искать в разделе истории». «Но там может кто-то быть!» зашипел еще чей-то женский голос. «Кай разобила это место!» с рыком произнесла еще одна. «Ну так что теперь?» — воскликнула Сафира. И делала она это неестественно громко. — Нам теперь не учиться вовсе? — Так и скажи, хрю, что просто приревновала ее Кира. Ну, хрю! — Что? Теперь она практически орала. А шаги девушек почти совсем приблизились. — Ну, это уже совсем ни в какие рамки. — Лидия! — О, гляди! Кто это там? — Орки? — Эй, мальчики, привет! «Хотите с нами?» Я не смог скрыть издевательскую улыбку. Теперь едва ли не все заключенные библиотеки направлялись к нам. И если еще несколько секунд назад Порох думал просто напугать девушек, то орки ему явно не по зубам. Сафира точно знала, что делала. «Моя умница!» Порох отозвал вампира и драка Инкуба. и втроем они скрылись за стеллажами, прежде чем в последний раз заявилась компания из хрюкающей ведьмы, насупленной волчицы, напряженно улыбающейся демоницы и троих готовых на все орков. «Киран — Киран! — вопросительно позвала ведьма. Кажется, ее звали Лидия. — Ты что там делаешь? Я уже свернул крылья, но майка изрядно потрепалась. Сел удобнее, облокотился о стеллаж и поднял одну из упавших книг, всем видом изображая непринужденность. «Хм...» — поднял глаза на девушек и удивился их присутствию. «Я просто читаю». Волчица подошла ближе и склонила голову к плечу. «Историю войн среднеземноморских эльфов. вверх тормашками». — вопросила она. — Ты любишь эльфов? Да — Да. Рядом хрюкнула ведьма и шепнула Софире на ушко. — Видимо, Кайра приложила бедняжку головой об этот самый фолиант. Я не стал отвечать, ведь пропал в янтарных глазах демоницы. Улыбнулся ей, пытаясь выразить благодарность за смелый поступок, но Софира отвернулась. Она просто взяла одного из орков за руку и потянула его в соседний ряд. — Кхасфир, ты не можешь достать мне книгу с верхней полки? Я недоуменно смотрел ей вслед, ощущая закипающее негодование. — Она просто ушла? — Нет, мне необходимо с ней поговорить, иначе взорвусь. Поднялся и направился следом. но наткнулся на препятствие в виде живой стены из двух орков. — Это наши девушки! — по каким-то необъяснимым причинам заключили тугодумы. — Проваливай, принцесса! Я поморщился от их запаха и обреченно вздохнул. — Раз уж вы в раздел истории изобрели, поищите хоть одну книгу, в которой была бы запись. о связи орка с ведьмой или орка с волчицей, и не доведи темный бог с демоницей. На их перекошенных рожах отразился мыслительный процесс, и, судя по всему, давался он им нелегко. Но орки честно старались, за что я их даже немножко зауважал. А посему, отсалютовав главарю орков, я подставил ведьме и волчице руки и под задорное хрюканье повел девушек к столам. — Подружку свою позовите, — напомнил я. «Сафира — Сафира! — в один голос позвали девушки, а затем Лидия добавила. — Идем, Фира! У Кирана еще конечности остались! Она подмигнула подруге, но демоница с гордо поднятой головой ускорила шаг и направилась вперед. Я же следил за каждым движением ее хвостика, по которому нетрудно было уловить ярость демоницы. Огненная, страстная, красивая, бесит, несправедливо все. Я не должен быть здесь, не должен хотеть Сафиру так сильно, что все остальное перестает иметь значение. Древние демоны... как... «Какого лешего она такая привлекательная?» Утробно зарычав, я с раздражением отцепился от девиц и направился к своему столу. Йоган делал вид, что читал, но его внимание было всецело приковано к ледяной ведьме. «А разве ему не платят за то, чтобы он меня охранял?» «Забудь, неудачник», — процедил я, — «через год ты выйдешь». а она так и останется коченеть в этом гадюшнике. Оборотень послал мне гневный взгляд и сжал кулаки. — А на что ты вообще надеялся, болван? Тот резко встал, отчего его стул издал жалобный визг. Конечно, это привлекло внимание стражей. «Эй — Эй! — заорал один из магов. — Остынь, принцесса! — Уведите его! — крикнул второй. И двое стражей направились в мою сторону. Йоган продолжал испепелять ненавистным взором мою персону, когда маги поволокли меня к выходу. И даже если я понимал, что просто выплескивал на нем свою злость, мне все равно ничуть не было жаль псину. Его парой оказалась убийца, и она, в отличие от него, еще долго не покинет стены колонии. «Я не начинал драку!» — рыкнул я, как только оказался в коридоре. «Какого лешего вы ведете меня в карцер?» «Да тебе определенно пошло на пользу подумать над своим поведением!» Лениво растягивая слова, произнес один маг. «Ага!» — поддержал второй. «В темноте, в одиночестве. Хотя не волнуйся, принцесса!» — Болотные слезняки и ядовитые мокрицы составят тебе компанию. — Однажды, — сухомылкой ответил первый и остановился у красной деревянной двери. — Но не сегодня. На стене не было красного квадрата. У меня не считывали ауру, а сразу завели внутрь. И как только я смотрел помещение, сразу догадался, куда попал. Проводник — место, впитывающее избыток магической энергии. Я ощутил несказанное облегчение, ведь теперь мог избавиться от боли и, наконец, узнать, какая вторая из моих стихий проснулась. «Дракус, подключай принцессу и веди следующего. Кто там у нас на очереди?» «Сафира Нуар!» «Леший!» — пробормотал я и обкрутил хвост вокруг ноги. «Этот предатель скакал, как ненормальный. Стоило только услышать имя демоницы».